Роден снова занял свой наблюдательный пункт у Камина, откуда и направил на Аббата гневный и презрительный взор, при этом весьма многозначительно пожимая плечами. Де не заметил перемен, произошедших с его секретарем. Надо заметить, что, несмотря на все свои манеры и красноречия, аббат невольно подчинялся безжалостной твердости, лукавству и дьявольскому коварству Родена, этого противного, грязного, нищенски одетого старикашки. Габриэль, в силу своего воспитания, в свою очередь, очень боялся Гриньи и потому с тревогой ждал ответа на свою просьбу. Его преподобие, обдумав, вероятно, ловкий план нападения, прервал молчание. Простите меня, сын мой, но ваше неожиданное заявление так меня смутило и пробудило очень много горьких раздумий. Я должен был собраться с мыслями, чтобы проникнуть в тайные причины вашего разрыва с нами. Итак, сын мой, вы хорошо обдумали важность вашего шага? Да, отец мой. Вы твердо решились уйти от нас, даже без моего согласия». «Мне будет очень больно, отец мой, но я буду вынужден принять такое решение». «Действительно, это должно быть трудно и больно, сын мой, ведь вы добровольно произнесли нерушимую клятву, и по нашим статутам эта клятва обязывала вас покинуть наше общество лишь в том случае, если на то будет согласие ваших начальников». «Отец мой!» Принося клятву, я не знал, какое обязательство на себя принимаю. Теперь, прозрев, я прошу отпустить меня. Мое единственное желание — получить какой-нибудь деревенский приход вдали от Парижа. Мне будет очень больно, если вы откажетесь исполнить эту просьбу. Ведь это... Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Успокойтесь, сын мой, успокойтесь». Я и не думаю больше бороться против вашего желания покинуть нас Итак, отец мой, значит, вы меня освобождаете от моих обетов? Я не имею на это права Но я сейчас же напишу в Рим И попрошу разрешения у нашего генерала Благодарю вас, благодарю вас, отец мой Скоро Скоро освободитесь вы от этих уз, которые вам так тяжелы Скоро уйдете от людей, от которых отрекаетесь А эти люди не перестанут о вас молиться Чтобы Господь предохранил вас от дальнейших заблуждений Вы считаете себя освободившимся от нас А мы все же считаем себя с вами связанными Мы не умеем рвать так наши связи Что поделать Мы считаем себя обязанными Относительно тех людей Кого мы осыпаем своими благодеяниями Взять хотя бы вас Вы были бедны Сирота Мы протянули вам руку и желая облегчить тяжелую ношу вашей прекрасной приемной матери... Отец мой, я не неблагодарен, я я, я... я желал бы вам верить, сын мой. Мы долгое время давали вам духовную и телесную пищу, но вы пожелали отречься от нас, бросить нас. Мы на это согласны... Тем более, когда я проник в истинный повод вашего ухода. Мой долг обязывает меня... Обязывает меня разрешить вас от ваших клятв. О каком поводе вы говорите, отец мой? Увы, сын мой, я понимаю ваши опасения. Теперь, когда мы окружены опасностями... Опасностями? Не может быть, чтобы вы не знали, что с падением законного короля революционеры-нечестивцы все более и более нам угрожают. Поэтому я понимаю, я понимаю причину, по которой вы от нас уходите. Отец мой, вы не можете так думать про меня. Вы не можете так думать.